Наступило молчание. Самойленко совсем ослабел. Лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выражение. И как-то странно было видеть это жалкое, детски сконфуженное лицо у громадного человека с аппалетами и орденами. А, а здешний преосвященный объезжает свою епархию не в карете, А верхом на лошади вид его сидящего на лошадке до чрезвычайности трогателен. Простота и скромность его преисполнены библейского величия. Он хороший человек? О, а то как же! Если бы не был хорошим, то разве его посвятили бы в архиерии? Между архиереями встречаются очень хорошие и даровитые люди. Ну? Жаль только, что у многих из них есть слабость воображать себя государственными мужами. Один занимается обрусением, другой критикует науки. Это не их дело. Они бы лучше почаще в консисторию заглядывали. Там. Светский человек не может судить архиереев. Почему же, дьякон? Архиерей такой же человек, как и я. Такой, да не такой. Ежели бы вы были такой, то на вас почила бы благодать, и вы бы сами были бы... Архиерея. А ежели вы не архиерей, то значит не такой. Не мили, дьякон. Послушай, вот что я придумал. М? Ты мне этих 100 рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три месяца. Так вот дай мне вперед за три месяца. Не дам. Самойленко замигал глазами и побагровел. Он машинально потянул к себе книгу с фалангой и посмотрел на нее. Потом встал и взялся за шапку. Фон Корину стало жаль его. Ох, вот извольте, жить и дело делать с такими господами. Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушие, распущенность, яд. Что делает разум, то разрушают ваши дряблые, никуда не годные сердца. Когда я гимназистом был болен брюшным тифом, моя тетушка из сострадания обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умер. Пойми ты, вместе с тетушкой, что любовь к человеку должна находиться не в сердце, не под ложечкой и не в пояснице, а вот здесь. Фон Корин хлопнул себе по лбу. Возьми! Возьми! Напрасно ты сердишься, Коля. Mm. Я тебя отлично понимаю, но войди в мое положение. Да баба ты старая, вот что. <свят> Послушай, Александр Давидович, последняя просьба. Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условия. Пусть уезжает вместе со своей барыней, или же отошлет ее вперед. А иначе не давай. Церемониться с ним нечего. Так ему и скажи. А если не скажешь, что даю тебе честное слово. Я пойду к нему в присутствие и спущу его там с лестницы. А с тобою знаться не буду. Так и знай. Что ж, если он уедет вместе с ней или вперед ее отправит, для него же удобнее. Угу. Он даже рад будет. Ну, прощай. Самойленков вышел. Но прежде чем затворить за собою дверь, оглянулся на фон Корина, И сделал страшное лицо. Это тебя, брат, немцы испортили. Да-да, немцы.